Конечно, всем нам не терпелось покинуть трущобы и поскорее переселиться в новое прекрасное жилище. Поэтому в тот же день началась большая и очень нелегкая работа. Первым делом Сайрос Смит решил пробить окна и дверь. Для этой цели он воспользовался небольшим количеством нитроглицерина и в точно намеченных местах стены взорвал гранит. Образовавшиеся пробоины мы расширили ломом и киркой, Налево от комнат должна была находиться передняя с дверью, которой предполагалось добираться по веревочной лестнице. Затем друг за другом должны были расположиться столовая, спальня и парадный зал. В огромной пещере еще оставалось место для коридора и склада, где можно было хранить инструменты и любое количество провианта. Пробив окна, мы приступили к строительной работе. Для начала мы изготовили большое количество кирпичей и доставили их к основанию гранитной стены, где наверху была пробита широкая дверь. Но для того, чтобы поднимать кирпичи на высоту около 100 футов, нужна была не только веревочная лестница, но и лебедка. И то, и другое удалось сделать под руководством Сайроса Смита. Веревки свили из очень крепких волокнистых растений, не уступавших по прочности канату, Ступеньки вырезали из красного кедра, и как только была подвешена лестница и установлена лебёдка, мы с жаром взялись за работу. Кирпичей и запасов извести было предостаточно, и очень скоро дом был разделён на комнаты и склад. Закончив строительную работу, мы по предложению Сайриса Смита сделали из верёвочной лестницы длиной в 100 футов две равные части, и это было очень умное решение. Дело в том, что где-то на полпути между основанием гранитной стены и дверью наверху из стены выдавался широкий каменистый выступ, представляющий из себя отличную лестничную площадку. Первая половина лестницы поднималась до нее от берега, вторая шла от площадки до двери. Это придавало лестнице гораздо большую устойчивость, особенно при сильном ветре. Бывалый моряк Пенкров быстро обучил своих товарищей искусству лазить по висячей лестнице. И даже храбрый топ освоил подъем довольно легко и взбирался по ступенькам наверх не хуже цирковой собачки. Отстроив комнаты, мы сложили в одной из них очаг, здесь образовалась кухня. Над очагом сделали глиняную трубу, которая выходила наружу через пробитую дыру над окном, это был дымоход. Покончив с этим важным делом, Сайрос Смит предложил нам завалить камнями и песком отверстие старого водостока, оставив лишь небольшой просвет, по которому в помещение гранитного дворца побежал ручеек воды. Это была чистая питьевая вода, которая с этого дня постоянно находилась в доме. Наконец, все основные работы были завершены, и почти сразу наступила ненастная пора. Окна стали закрывать тяжелыми прочными ставнями и очень даже вовремя на остров обрушились свирепые ветры и ливни. Пришел июнь, месяц соответствующий декабрю в северном полушарии. К этому времени мы запаслись немалым количеством продовольствия. Пенкрофт смастерил из влакнистых растений множество силков и ежедневно приносил в новое жилище пойманных кроликов, мясо которых нап тут же солил или коптил. Но поскольку зимой дни короче, чем ночи, возникла новая проблема. Освещение дома по вечерам. И первым об этом заговорил Пенкров. Как тут быть, мистер Сайрес? Не можем же мы долгие вечера проводить в темноте? Вы абсолютно правы, Пенкров. Завтра же устроим охоту на тюленей. На тюленей? Да. С помощью их жира, извести и серной кислоты мы сделаем свечи. А из тюленей шкур можно будет сшить обувь, Гениально, но мы смогли сделать даже ножницы. У нас есть ручная пила, мы смогли соорудить мост из реку но знаете, чего нам не хватает? Чего? Чего? Хлеба. Да, это точно. А? Погодите, погодите, где-то было. Вы только взгляните, что у меня есть. Пшеничное зернышко. Оно завалилось за подкладку, но мне не досуг было его достать. Нашёл, чем удивить. Что нам даст одно зёрнышко пшеницы? Вы даже не представляете, дорогие мои друзья, как это важно. Важно! Да это очень важно. Мы будем печь из этого зёрнышка хлеб, булки, пирожки. Вот именно. Но это произойдёт не сразу. А знаете ли вы, сколько колосиков вырастает из одного зерна? Ровно 10. А сколько зёрен в одном колосе? Не знаю. Примерно 80. Значит, 10 колосьев дадут нам 800 зерен. А при втором урожае эти 800 зерен дадут 640 тысяч зерен. А сколько этих зерен будет при третьем, при четвертом урожае? 400 миллиардов! А теперь, мой милый пентров постарайтесь сообразить, сколько Буасо составит 400 миллиардов зерен. Не знаю, но то, что я дуралей, это точно, хе Три миллиона буасо По 130 тысяч зерен в каждом буасо За четыре года. А может быть и за два. Если учесть, что в этих широтах можно собирать урожай два раза в году. Значит, нам надо немедленно, сейчас же посадить это зернышко. Вот именно. Тем более, что сейчас как раз время для посадки. Опять камень. <музык> Помогите-ка мне выдрать этот зерняк. Осторожнее, да, осторожнее. Ау! Давайте вон бар. Он тут кипит, слышишь? Да, да, да. Надо полить. Не много, чуть-чуть, а то зальём. Вот так. Ну теперь пойдёмте.